Глава 57. Олеся. С силой прижимаю к себе подарок для мамы Дана. Горшок с редким сортом гортензии. И слежу за сменяющимися картинками за окном. Как бы не успокаивал Дан, ничего, даже его утренние долгие ласки не помогли. Я вся дрожу и трясусь в ожидании встречи с главной женщиной в жизни любимого мужчины. Постоянно протираю потеющие ладони и уже успела искусать губы почти до крови. Меня трясет так, что руки ходят ходуном, и я измяла подол платья, которое усиленно наглаживала с утра. «Приехали, лисёнок!» За своими переживаниями я даже не заметила, как Дан припарковался возле красивого, небольшого и очень аккуратного дома и теперь стоит передо мной, протянув руку. Осторожно выхожу и тяжело сглатываю, пока Дан достает из автокресла Анютку». Берёт меня за ладонь, переплетает пальцы и уверенно ведет к калитке. Я оглядываюсь по сторонам, но не замечаю ничего вокруг, не запоминаю окружающую обстановку, потому что все мои мысли занимают вопрос, как нас примет Юлия Васильевна. Когда мы почти доходим до крыльца, дверь распахивается, и именинница выбегает навстречу. Мама Дана очень ухоженная, статная и одета со вкусом. Она и близко не выглядит на свой возраст. Юлия Васильевна широко улыбается, но ее улыбка гаснет при виде нас. Она силится снова улыбнуться, но выходит у нее это паршиво. Женщина блуждает взглядом по мне, Анютке, и останавливается на сыне. «С днём рождения, мам». Дан не теряется, подходит к матери и целует ее в щеку. «Это тебе». Протягивает ей огромный букет и подарочный пакет. Насколько знаю, там ювелирный комплект, выполненный на заказ, как у героини ее любимого турецкого сериала. Познакомься, это мои рыжики. Олеся. А вот эту чудную ягозу. Дан щекочет дочь, и она заливисто хохочет, стараясь увернуться от проворных пальцев. Зовут Анютка. Кажется, как будто мандаринка приводит ее в чувство. Юлия Васильевна встряхивает головой и уже по-другому на меня смотрит. Изучающий и задумчиво но все равно она очень растеряна и дезориентирована нашим появлением. «Поздравляю с днем рождения, это вам». Протягиваю горшок. Дан сказал, что вы увлекаетесь садоводством и любите цветы. Надеюсь, эта гортензия будет радовать вас летом и наполнит вашу коллекцию. «Боже, спасибо, Олеся! У меня такой как раз и нет. Я долго охотилась за этим сортом у селекционеров, но, увы, чудесный подарок, благодарю». «Проходите, все только вас и ждут». Юлия Васильевна бросает на Анютку странный взгляд и ведет нас в дом. Неприятная мысль, как гвоздем, царапает по сердцу. Ей не понравилось, что у избранницы его сына есть ребенок. Она никак не отреагировала на дочь, не познакомилась с ней поближе. Потому что мы с первого взгляда ей не понравились. С трудом сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться и не испортить праздник. в Большой гостиной уже накрыт шикарный стол, и здесь полно гостей. Из огромной гудящей толпы я выхватываю знакомые лица — Саши и Вики с варией на руках. Празднование проходит очень живо, весело и интересно, но я то и дело ловлю на себе взгляды Юлии Васильевны. Она рассматривает меня, склонив голову на бок и думая о чем то своем. Позже, когда гости прерываются на танцевальную паузу, она подходит к Дану, что-то шепчет ему на ухо и уводит в сторону. «Хей!» Ты чего такая напряженная весь вечер? Как будто на гвоздях сидишь. На освободившийся стул ко мне подсаживается Вика с Варей. У нее такой обеспокоенный и участливый тон, что я не выдерживаю, глотая слезы обиды, все вываливаю Вике. Ее реакция, мягко говоря, странная. Она хохочет, уткнувшись мне в плечо и, протерев выступившие слезы, с уверенностью выпаливает. «Ты накрутила себя лезть!» просто спроецировала отношения с бывшей свекровью на Юлию Васильевну. Она хорошо тебя встретила, уж поверь моему опыту. Меня при первой встрече она пыталась вообще выгнать из дома Саши. Просто свекровь растерялась, что и второй сын пришел уже с ребенком на руках, пусть и не родным. Я слушаю подругу, раскрыв рот. Даже переживания отходят на второй план. То есть как это выгнать? О, это долгая история. Я потом как-нибудь за бокальчиком вина тебе расскажу. Я хочу расспросить про Юлию Васильевну побольше, но мандаринка решает, что достаточно долго вела себя хорошо и вырывается из моих рук. Буквально сползает на пол и тут же уносится в коридор. «Анютка! Аня!» С заминкой вскакиваю на ноги и несусь за этой хихикающей газой. Ловлю ее, когда она успевает забежать в первую попавшуюся комнату. Похоже, это кабинет здесь. Большой массивный дубовый стол, много шкафов с книгами и документами. Кресло и светильник в углу. А еще я не сразу замечаю стоящих у окна Дана и его маму. И, извините, лепечу отчаянно краснее. Анютка, она немного устала сидеть. Убежала, а я не успела вовремя среагировать. Господи, сейчас мама Дана ко всему прочему подумает, что я еще и подслушиваю чужие разговоры. Ну что за день сегодня такой, а? Но реакция Юли Васильевны непредсказуема. «Вот если бы ты, сынок, меня не предупредил...» Задумчиво прищурившись, выдает Юлия Васильевна. «Я бы точно была уверена, что Анечка — твоя дочь. Вы же с ней одно лицо. Глаза, ямочки на щечках, этот порой строгий взгляд. Прям твоя копия в детстве. Погодите, я сейчас альбомы принесу. Но надо же, бывают же такие совпадения». Юлия Васильевна удаляется в комнату, а Дан поворачивается ко мне, Склоняет голову на бок и внимательно изучает, как будто что-то пытается вспомнить. А я молюсь, чтобы результаты теста пришли раньше оговоренного времени, потому что втайне мечтаю, чтобы Анютка оказалась дочерью Дана, а не урода Лёни. Мой без пяти минут бывший муж недостоин такого сокровища, как мандаринка. «Что?» — не выдерживаю я. «Ничего. все в порядке?» Дан подходит ко мне и обнимает за талию. Целует в висок и нежно проводит по волосам. Теперь да. Улыбаюсь и прижимаюсь к груди любимого, слушая размеренное биение сердца. Вот, смотрите. Запыхавшаяся Юлия Васильевна кладет раскрытые альбомы на стол и показывает на счастливо улыбающегося малыша Дана. Действительно, они санюткой одно лицо, даже мимика одинаковая. Мы синхронно поворачиваемся с данным друг к другу и долго всматриваемся в глаза. Мне бы очень хотелось знать, что он думает в этот момент, особенно когда переводит взгляд на мандаринку и обратно на свое фото. Господи, сколько там дней до результатов теста осталось. Как их прожить? Я же не смогу столько молчать. Этот вопрос висит надо мною как домоклов меч и давит и давит. Остаток вечера проходит очень душевно. Вика была права. Юлия Васильевна меня очень хорошо приняла. Она была сбита с толку тем, что Дан пришел не один, да еще и с ребенком, и не могла осознать, что стала бабушкой во второй раз. Хейтянечка и не родная дочка Дану, бабулей я и буду самой настоящей, шепчет она мне на прощание, крепко обнимая. Так что жду эту шкодную мандаринку в гости на выходные. Будем вместе снеговика лепить, да? Да, уверенно заявляет Анютка, широко зевая. «Уснула?» — шепчет Дан, привлекая меня к себе и ныряя ладонями под мое платье. Да, мурлычу и цепляюсь за плечи, тихонько вскрикиваю, когда любимый подхватывает меня на руки и заставляет обвить его торс, горячо целует и несет в свою спальню, чтобы по уже сложившейся традиции возносить нас до небес всю ночь напролёт. Но не бывает счастья без ложки дёгтя. Через два дня я проверяю последние абзацы сложного документа. Дан просил срочно подготовить его до обеда, а время поджимает. Раздается звонок мобильного. Не глядя, отвечаю, уверенная, что это босс уточняет, готов ли перевод. Пять минут, я принесу. Но в трубке раздается совершенно другой голос. Тот, который я ожидаю услышать меньше всего. И тот, чьи звонки никогда не приносили ничего хорошего.